Правительство загнанного кролика, некогда мессии индийского экономического чуда, было парализовано. В далёком Гуджарате Гуджарат Калала воспринял появление старика-ребёнка как знамение свыше. Подчиняясь своему безошибочному чутью хищника, он ускорил подготовку своего марша на Дели. На пятый день голодовки старика Лала, выражаясь метафорически, уже стоял у городских ворот со своим войском. Его армия воинственных янычар затопила площадь перед Джатар-Мантар. Они буквально ошеломили старика неистовыми изъявлениями своей поддержки. Их флаги были больше, чем у всех остальных, и пели они громче всех. Они расставили на площади прилавки и принялись бесплатно раздавать еду бедным. Денег у них хватало, так как их снабжали гуру-миллионеры, поддерживавшие Лалу. Им были даны строжайшие инструкции: не надевать оранжевые головные повязки, не носить оранжевые флаги и не употреблять слов "любимец Гуджарата" даже вскользь. Это сработало. В течение нескольких дней они добились дворцового переворота. Молодые профессионалы, так тяжело потрудившиеся для раскрутки старика, были не сложены прежде, чем они сами и даже старик поняли, что произошло. Сочный лук исчез. И этого никто не осознал. Загнанный кролик стал политическим трупом. Очень скоро любимец Гуджарата выедет в Дели. Его люди, наряженные в его бумажные маски, на плечах пронесут его по городу, низкого крича: "Ла-ла, ла-ла, ла-ла", а потом посадят его на трон, куда ни кинет он взгляд, он будет видеть только себя. Новый император Хиндустана он океан, он бесконечность, он воплощённая человечность. Но до этого оставался еще целый год. Пока же здесь, возле обсерватории Джантар-Мантар, сторонники любимца Гуджарата хрипло орали лозунги против коррупции «Мурдабад! Мурдабад! Долой! Долой! Долой!» Вечерами они бросались по домам, чтобы полюбоваться на себя по телевизору. До их возвращения старик и группа его поддержки чувствовали себя очень одиноко под полотняным навесом, где могла уместиться толпа в несколько тысяч человек. Рядом с этим антикоррупционным навесом, в небольшом, специально отведённом для этого пространстве под ветвями тамаринда, начала смертельную голодовку другая, широко известная активистка и последовательница Ганди. Она собиралась голодать От имени тысяч фермеров и местных племён Бенгалии, у которых правительство отняло землю, чтобы отдать её нефтехимической компании под строительство угольной шахты и тепловой электростанции. Это была девятнадцатая бессрочная голодовка в её политической карьере. Несмотря на то, что это была эффектная женщина с внушительной косой длинных волос, она не могла сравниться в популярности со стариком. В причинах этого не было никакой загадки. Та нефтехимическая компания владела большинством телевизионных каналов, а на остальных обильно размещала свою рекламу. Сердитые комментаторы, гости многочисленных телевизионных студий, клеймили ее позором и утверждали, будто ее спонсирует некая «Избек». Иностранная, так сказать, держава изрядное число этих комментаторов-журналистов тоже сидели на зарплате означенной компании и вовсю старались угодить работодателю. Однако простые люди с улицы любили её. Седовласые фермеры отгоняли комаров от её лица. Коренастые деревенские женщины массировали ей ноги и с обожанием заглядывали ей в глаза. Молодые начинающие активисты, некоторые из них студенты из Европы и Америки, одетые небрежно, как хиппи, составляли на своих ноутбуках её запутанные пресс-релизы. Несколько интеллектуалов и обеспокоенных граждан, сидя на корточках на мостовой, терпеливо разъясняли фермерам их права, за которые эти фермеры бились уже не первый год. Доктора философии из иностранных университетов, изучавшие общественные движения – это было самое популярное научное направление в социологии – брали длинные интервью у фермеров, очень довольные тем, что для этого не надо было тащиться к черту на рога, в глухую сельскую местность, где не было туалетов и было не сыскать фильтрованную воду в бутылках. Дюжина крепких молодых людей – в гражданской одежде, но не с гражданской выправкой и стрижкой очень короткой сзади и с боков, в отнюдь не гражданских носках и ботинках, носки цвета хаки и коричневые ботинки бродили по толпе, откровенно подслушивая чужие разговоры. Некоторые из этих молодых людей притворялись журналистами и снимали разговоры на портативные камеры. Особое внимание эти люди обращали на молодых иностранцев, многих из которых вскоре наверняка аннулируют визы. От света телевизионных юпитеров горячий воздух казался ещё горячее. Мотыльки-самоубийцы отважно бросались на солнечные отражатели, и в воздухе плавал густой запах сгоревших насекомых. 15 инвалидов, устав от долгого попрошайничества в знойный день, Мрачно кучковались в темноте, вне круга света, прислонившись сгорбленными спинами к выданным им бесплатно велоколяскам. Обездоленные фермеры и их знаменитая предводительница вытеснили нищих с самого прохладного и тенистого места на площади, где они обычно жили. Так что симпатии нищих целиком и полностью были на стороне нефтехимической компании. Они хотели только одного, чтобы фермеры поскорее закончили свою агитацию и убрались по добру по здорову, а они, нищие, смогли бы вернуться на своё законное место. В некотором отдалении какой-то человек с голым торсом, на который были густо наклеены плоды лайма, шумно сосал из пакета тягучий сок манго. Человек отказывался объяснять Зачем он налепил на себя все эти плоды? Как и то обстоятельство, почему он пьёт сок манго, если по всей видимости, рекламирует лаймы. Если же кто-то настаивал на ответе, то человек начинал не на шутку злиться. Другой свободный художник, называвший себя мастером перформанса, бесцельно бродил в толпе, одетый в строгий костюм с галстуком и в английскую шляпу-котёлку. Издали могло показаться, что на костюме нарисованы six kekebaby, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это превосходно выписанные kakaшки. Увядшая красная роза, приколотая к лацкану пиджака, почернела, но зато из нагрудного кармана выглядывал уголок безупречно белого платка. Когда человека спрашивали, в чём суть этого перформанса, Он, в отличие от человека с лаймами, очень вежливо и терпеливо отвечал, что его тело – инструмент его творчества, а так называемому цивилизованному миру он хотел указать на неуместность отвращения к дерьму, которая есть всего лишь переработанная пища. И, между прочим, наоборот. Кроме того, он объяснял, что хочет вывести высокое искусство из музеев и приблизить его к народу за главной буквы. Неподалёку от человека Лайма сидели Анджум, Садам Хусейн и Устат Хамид. Человек Лайм, кстати, не обращал на них никакого внимания. Вместе с ними была удивительно красивая молодая Хиджра и Шрат. Гостья постоялого двора Джанат, приехавшая из Индора. Конечно, это была идея Анджум. которую постоянно обуревали заботы о помощи бедным, сходить на Джантар-Мантар и посмотреть, что это за борьба за подлинное освобождение, с двух заглавных букв, о котором день и ночь трубило телевидение, Саддам с пренебрежением отмахнулся от этой идеи. Не надо туда ходить, чтобы это понять. Я сам сейчас скажу. Это всё устроили сами коррупционеры. Но Анджум была непреклонна, и, конечно, Саддам не мог позволить ей пойти туда одной. Так и составилась эта маленькая партия. Анджум, Саддам, он по-прежнему был в тёмных очках и Нимма Горак Кпури, Устат Хамид, который просто зашёл на кладбище навестить Анджум. был привлечен к экспедиции попутно, как и Ишрат. Было решено идти ночью, когда народа на площади было сравнительно немного. Анджум надела один из своих поношенных подхани, но не устояла перед искушением заколоть волосы, завернуться в дупатту и немного подкрасить губы. Ишрат нарядилась будто на собственную свадьбу, в огненно-розовую курту с блестками и, и зеленые патиальские шальвары. Она выслушала все благоразумные советы и, вопреки им, накрасила губы в розовый цвет, а драгоценностей нацепила столько, что сияла, как костер в ночи. Нимма привезла Анджум и Шрат и Устада Хамида в машине. Саддам обещал ждать их на месте, но Джантар-Мантар, он приехал верхом на Паяль, И привязал её на некотором отдалении к ограде, пообещав щекастому мальчишке, чистильщику ботинок, две плитки шоколада и 10 рупий, если тот присмотрит за кобылой. Видя тревогу Ниммо, Саддам попытался развлечь её видеороликами с животными, которых в его телефоне было много. Некоторые он снял сам. На них были собаки, кошки и коровы. которых он встречал во время своих скитаний по городу. Другие ролики ему присылали на WhatsApp друзья. Смотри, этого парня зовут Чадаха Сахиб, и он никогда не лает. Каждый день ровно в 4:00 он приходит в парк к своей подружке. Эта коровка любит помидоры, и я каждый раз приношу ей несколько штук. У этого пса сильная чесотка. Ты когда-нибудь видела, как лев становится на задние лапы и целует женщину? Да, это женщина, не сомневайся. Вот увидишь, когда она обернется. Так как на видео не было ни баранов, ни западной женской моды, Нима Горакхпури очень скоро заскучала, извинилась и откланялась. Анджум, напротив, была очарована суматохой, знаменами и... и обрывками разговоров. Она настояла на том, что надо остаться и, так сказать, что-нибудь узнать. Как и все остальные группки, они расположились на своем маленьком пятачке в своей, так сказать, штаб-квартире. Отсюда Анджум отправила своего представителя, его превосходительство чрезвычайного и полномочного посла Саддама Хусейна, переходить от группы к группе присаживаться к людям и выяснять, откуда они пришли, против чего протестуют и чего требуют. Саддам послушно выполнил приказ и посидев с какой-нибудь группой, возвращался и докладывал Анджум, что ему удалось узнать. Она сидела на мостовой, скрестив ноги и подавшись вперёд, и внимательно слушала Саддама, кивая и иногда улыбаясь, но не глядя на него. потому что в этот момент внимательно сияющими глазами рассматривала группу, от которой вернулся её посол. У стада Хамида нисколько не интересовало то, что рассказывал Саддам, но эта экспедиция отвлекла его от скучной домашней обыденщины. Он был рад вылазке и мурлыкал какую-то мелодию, рассеянно оглядываясь по сторонам. Ишрад совершенно неуместно одетая и охваченная абсурдным тщеславием, непрерывно снимала селфи с самых разных ракурсов. Несмотря на то, что на нее практически никто не обращал внимания, она точно не могла составить конкуренцию старику-ребенку. И Шрат все же не рисковала отходить далеко от своей группы. В какой-то момент она и Устад Хамид вдруг захихикали, как школьницы. Когда Ан Джум спросила, что их так рассмешило, Устат рассказал, как его внуки подучили бабушку называть его её мужа "bloody fucking bitch", объяснив, что в английском языке это очень нежное и ласковое обращение. Она совершенно не понимала, что говорит. У неё был такой нежный взгляд, когда она это произносила. Смеясь, сказал Устат Хамит: Bloody fucking bitch. Так меня называет моя Бегум. Что это означает? спросила Анджум. Она знала, что означает слово bitch, но не знала перевода слов bloody и fucking. Прежде чем Хамид приступил к объяснению, хотя и он точно не знал, что всё это значило, но знал, что это плохие слова, в их разговор вмешались длинноволосый бородатый мужчина. в легкой поношенной одежде и с той же небрежно одетая девушка с роскошными распущенными длинными волосами. Они объяснили, что снимают документальный фильм о протесте и сопротивлении, и ключевой, повторяющейся темой этого фильма, должна была стать фраза «Другой мир возможен», которую протестующим надлежало произносить на разных языках. Например, Если их родной язык был хинди или урду, то они могли сказать «ду сри, ду ни я, мум кин хай». Они установили камеру, пока говорили, и попросили Анджум смотреть прямо в объектив. Они понятия не имели, что значило слово «ду ни я» в лексиконе Анджум. Она, со своей стороны, совершенно ничего не поняв, тупо смотрела в камеру. «Хумду среду не ясэ аэ я хайн», сказала она, что значило «мы пришли оттуда из другого мира». Юные кинематографисты, которым предстояло работать всю ночь, обменялись взглядами и решили отправиться дальше и не тратить время на объяснение того, что им было нужно. Это затянулось бы слишком надолго. Они поблагодарили Анджум и перешли на другую сторону дороги, где сидели несколько группок под своими личными навесами. В первой группе было семь бритых наголо мужчин, одетых в белые тхоти. Эти люди поклялись молчать до тех пор, пока хинди не объявят единственным национальным языком Индии и ее официальным родным языком, вместо 22 официальных языков и сотен неофициальных. Трое бритых мужчин спали, а остальные четыре стянули вслед белые хирургические маски — доказательство соблюдения обета молчания, чтобы попить чаю. Так как они не могли говорить, документалисты дали им в руки небольшой транспарант, на котором было написано «Другой мир возможен». Затем молодые люди удостоверились, что в кадр, не попадая транспарант с требованием объявления хинди, единственным национальным языком, потому что считали это требование чересчур ретроградным. Тем не менее, эти колоритные бритое мужчины представляли собой очень выигрышный кадр, и киношники не захотели упускать возможность. Неподалёку от бритьих мужчин довольно обширное место занимали 50 представителей тысяч жертв утечки газа. случившейся в 1984 году в Пхопале на заводе Union Carbide. Они сидели здесь на мостовой уже целых 2 недели. Семеро из них держали бессрочную голодовку, и состояние их день ото дня становилось всё хуже. Все они пришли в Дели из Пхопала пешком. преодолев сотни километров под беспощадными лучами палящего солнца, чтобы потребовать компенсаций, чистой воды и медицинской помощи для себя и двух поколений детей-мутантов, которые рождались у них после утечки газа, загнанный кролик отказался встретиться с бхопальцами. Не интересовали они и телевизионщиков. Борьба этих людей началась давно. продолжалась долго и не могла стать горячей новостью. Фотографии детей-уродов, абортированных эмбрионов, законсервированных в склянках с формалином и тысяч погибших, искалеченных и ослепших от утечки газа людей весели на ближайших оградах кошмарными флагами. На маленьком телевизионном экране электричество для него по пальцы протянули из расположенной неподалёку церкви. Непрерывно демонстрировали старые чёрно-белые хроникальные кадры. Жизнерадостный, молодой и подтянутый Уоррен Андерсон, американский президент корпорации Union Carbide, прибывает в аэропорт Дели через несколько дней после катастрофы. "Я только что прилетел", говорит он осаждающим его репортёрам, "и пока не знаю подробностей. Что вы от меня хотите?" Он смотрит в камеру и машет рукой. "Привет, мам!" В ночи непрерывно звучало это «Привет, мам! Привет, мам! Привет, мам! Привет, мам! Привет, мам! Привет, мам!» Над пхопальцами был развернут потускневший за несколько десятилетий плакат «Уоррен Андерсон – военный преступник». Рядом висел и плакат поновее «Уоррен Андерсон убил больше людей, чем Усама бен Ладен». Рядом с пхопальцами сидели работники Делийского, Кабаади, Валахс, Профсоюза работников мусороуборочных служб и канализации. Они протестовали против приватизации служб, отданных во владение той же корпорации, что получила земли фермеров под строительство электростанции. Собственно, та же компания уже распределяла в Дели электричество и воду, а теперь всего-то получала в управление сбор мусора и канализацию. Рядом с мусорщиками и золотарями находилось самое роскошное место площади. Блистательный общественный туалет с вращающимися зеркальными дверями и отполированным гранитным полом. Свет в туалете горел круглосуточно. Помочиться в нём стоило 1 рупию, справить большую нужду 2, а принять душ 3. Немногие обитатели площади могли позволить себе такую роскошь. И почти все мочились наружу, стоя у стены туалета. В результате безупречный изнутри туалет снаружи источал одурманивающий запах застоявшейся мочи. Для владельцев туалета это было не страшно, потому что доходы поступали им из других источников. Стены туалета были местом рекламы, которая менялась еженедельно. В эту неделю Туалет рекламировал новейший шикарный автомобиль Honda. У реклама был свой собственный персональный охранник, Гулабия Вичанья, жил рядом с рекламным щитом под маленьким синим пластиковым навесом. Это жилище стало вехой в его карьере и большим шагом в сравнении с его прежним положением. Год назад, когда он только приехал в Дели, Гулабия ночевал на дереве. из молододушного страха и по необходимости. Теперь же у него была работа и некое подобие крыши над головой. Логотип охранной организации, в которой он работал, был вышит на погонах, украшавших его запятнанную голубую рубашку. CSGS. Сепёрничевшая контора Суки Харамазади Санджита Мадам имела другую аббревиатуру СС-Джи-Эс. Гулабия должен был охранять рекламный щит от вандалов, в частности, пресекать попытки некоторых выродков помочиться на рекламу. Работал Гулабия 7 дней в неделю по 12 часов в день. В эту ночь Гулабия напился допьяно и спал мертвым сном, когда кто-то распылил по рекламе серебристой Хонды красную надпись Ин килаб зиндабат, да здравствует революция. Ниже кто-то нацарапал короткое стихотворение: Чхинли тумно гариблии рози роти, аур лагадие байнфис карпе петатати. Вы отняли у бедняков их хлеб насущный и обложили налогом их помет. Завтра утром Гулабия будет уволен. Тысячи таких, как он, выстроятся в очередь, чтобы заменить его. Возможно, одним из искателей станет и безвестный уличный поэт. Но сейчас Гулабия безмятежно спит и видит сон. Во сне у него достаточно денег, чтобы прокормиться, так что он может немного отсылать домой, в деревню, своей семье. В его сне Деревня до сих пор существовала. Она ещё не стала дном водохранилища. Рыбы ещё не плавали по комнатам его дома, заплывая туда в окна. Крокодилы ещё не отгрызали ветви у тутовых деревьев, а туристы не разъезжали на глиссерах над его полями, разбрызгивая в воздухе радужные дизельного топлива облака брызг. Во сне его брат Луария Ещё не был экскурсоводом на дамбе и не рассказывал туристам о чудесах, сотворённых этой дамбой. Мать его ещё не работала уборщицей у главного инженера электростанции, чей дом был построен на земле ранее принадлежавшей матери. Во сне ей ещё не приходилось воровать манго со своих собственных деревьев. Она ещё не жила в колонии переселенцев. В железной хижине с железной крышей, на которой летним днём можно было жарить лук, во сне гулабии, река ещё была жива и мирно текла в своих берегах. Голые дети сидели на камнях и играли на самодельных дудочках, а в жаркие дни купались в речке вместе с буйволами. В лесах, покрывавших прибрежные холмы, жили леопард олень с ветвистыми рогами, зомбар и ленивый неповоротливый медведь в этих лесах во время празднеств. Жители деревни собирались со своими барабанами, пили и танцевали по много дней. От прежней жизни у Гулабии остались лишь воспоминания, дудочка и серьги, которые ему было запрещено носить на работе. В отличие от безответственного Гулабии Вичаньи, который пренебрёг своими обязанностями и не смог уберечь от поругания серебристую Хонду Джанак Лал Шарма, так сказать, ответственный за туалет, не спал и работал в поте лица, внося поправки в свой регистрационный журнал. Толстойте трать с загнутыми уголками страниц.